в каком-то другом мире или в другой стране или вообще на другой планете. Планировка квартиры была самой обычной – прихожей, две комнаты, коридор, кухня, ванная, туалет. Ничего особенного. Но вот дизайн поразил его до глубины души. Серебро и черный цвет – вот что было лейтмотивом мотивом дизайна. Нехолодный металлик и стекло, как принято в современных стилевых направлениях, а именно светящееся из глубины нежно-прохладное серебро. И не траурный черный, и даже не изысканно сексуальный в каком-то журнале Зарубин прочитал о черном постельном белье для любовных утех, а интеллигентный и теплый, словно смягчающий прохладу серебра. Вот примерно такие ощущения появились у оперативника, пока он обводил глазами шторы. ковровые покрытия и мягкую мебель в комнате, куда его проводила Анита Станиславовна. — Что вам предложить? — спросила она. — Чай, кофе, воду, сок. — Чай. — Тут же ответил Сергей. — У меня только зеленый. Черный чай я не пью и не покупаю. — Пусть будет зеленый, — согласился Заробин. — Вы сами выберете или мне заварить на свой вкус? — А из чего выбирать? Волкова стала перечислять сорта зеленого чая. Название ни о чем Сергею не говорили. Зеленый чай он пил, наверное, два раза в жизни и ничего в нем не понимал. «На ваш вкус, Анита Станиславна, я не знаток, знаете ли». Она слегка улыбнулась и ушла на кухню, оставив Зарубина в одиночестве. Он был уверен, что чай она принесет на серебряном подносе и в серебряной посуде с черным ободком. Покрытые серебристыми обоями стены были плотно увешаны репродукциями, фотографиями и маленькими картинками в аккуратных рамочках. На картинках городские виды и пейзажи явно не на российскую тему. Старинные города, замки, холмы, всадники и девушки в пышных юбках и с цветками в волосах. Быки и торера. Гитаристы и танцовщицы. Дамы с гребнями. В высоких прическах, мантиями и веерами, кавалеры в костюмах с пышными воротниками и при шпагах. Некоторые из фотографий привлекли внимание Зарубина. На одной была запечатлена девочка-подросток лет 12-13, в таком же платье облегающем и с пышной юбкой, как на картинках и репродукциях. Девочка танцевала, судя по ее позе и положению рук, что-то испанское, с констаниетами. На другой фотографии та же самая девочка, только уже в другом наряде, но тоже старинном и нерусском, играла на гитаре, сидя на столе и поставив одну ногу на маленькую скамеечку. На третьей девушка лет двадцати, стройная, в обтягивающих брючках и водолазке, играла на саксофоне. Она стояла на открытой местности, не то на поляне, не то в чистом поле, на поле заходящего солнца. И девочка, и девушка на фотографиях были, несомненно, Анитой Волковой. Надо заметить, она мало изменилась. Черты лица окончательно сформировались рано и до сих пор не расплылись и не размылись. Что-то зашевелилось у Заробина в памяти, когда он глядел на танцующую, играющую на гитаре девочку. Не то он где-то видел ее, не то, да, точно, он видел эту девочку в детском фильме, который несколько раз показывали по телевизору. Вообще-то он детские фильмы не смотрел, тем более старые, снятые еще до его рождения, но как-то в прошлом году ему во время отпуска подкинули на два дня маленького племянника, которого не с кем было оставить, и Сергею поневоле пришлось пересмотреть вместе с ним все детские передачи, мультики и художественные фильмы, предназначенные для юного возраста».